И в самом деле, в образованном человеке или народе а раньше всего бросается в глаза умение хорошо говорить или, рассматривая предметы, брать их с многих сторон. Необразованный человек чувствует себя не по себе, общаясь с такими людьми, легко схватывающими все точки зрения и умеющими их высказать. Французы, например, хорошие собеседники, и мы, немцы, называем это умением болтать. Но на самом деле одно лишь говорение не делает человека хорошим собеседником, а требуется для этого еще и образование. Можно владеть языками в совершенстве, но если человек не образован, он не будет хорошо говорить. Мы изучаем поэтому французский язык не только для того, чтобы хорошо говорить по-французски, но и для того, чтобы усвоить себе французское образование. Умение которое должно было быть достигнуто с помощью софистов, заключалось также в том, что человек научался иметь в виду многообразные точки зрения и непосредственно вызывать в уме эти богатства категорий, чтобы рассматривать согласно им какой-нибудь предмет. Сократ, разумеется, возражает на это, что Гиппократ еще недостаточно определил принцип софистов, и он, Сократ, еще не знает точно, что такое софист, однако, говорит он, пойдем туда. Ибо когда человек хочет изучать философию, он ведь также еще не знает, что такое философия, так как если бы он это знал, ему не приходилось бы изучать ее. Придя вместе с Гиппократом к Протагору, Сократ находит последнего в обществе перворазрядных софистов и окруженного слушателями. Он разгуливал и, подобно Орфею, завораживал людей своими речами. Гиппий восседал На высоком седалище, окруженный меньшим числом слушателей, продик лежал, окруженный многочисленными поклонниками. Изложив протагору просьбу, сказав ему, что Гиппократ хочет сделаться его учеником, чтобы с помощью полученной им науки сделаться значительным человеком в государстве, Сократ спрашивает еще, должны ли они с ним говорить об этом при всех или наедине. Протагор хвалит эту предусмотрительность и отвечает, вы поступаете благоразумно, желая употребить эту предосторожность. Ибо так как софисты странствовали по городам, и многие юноши, оставляя родителей и друзей, примкнули к ним, убежденные в том, что общение с этими софистами сделает их лучшими, то софисты навлекли на себя много зависти и неудовольствий, ведь все новое вызывает вражду. Об этом Протагор говорит пространно, но я утверждаю, что софистическое искусство древнее — но что те древние, которые применяли его, опасаясь вызвать этим неудовольствие, ибо необразованный враждебен образованному, набрасывали на него покрывало и прятали его в нем. Одни из них, как, например, Гомер и Гесиот, излагали его в поэзии, другие, как, например, Орфей и музей, закутывали его в мистерии и изречения оракулов. Некоторые, как я полагаю, преподавали его также посредством гимнастики, как, например, Ики Тарентинский и еще ныне живущий, никому не уступающий в этом искусстве софист Геродик Селебрийский, многие же другие, Передавали это искусство посредством музыки. Как видим, протагор приписывает таким образом софистам стремление давать вообще духовную культуру, способствовать достижению нравственности, присутствия духа, любви к порядку, способности ума ориентироваться во всяком деле. Он к этому прибавляет. Все те, которые опасались зависти к наукам, пользовались такими покровами и масками, но я полагаю, что они не достигали своей цели. Проницательные люди в государстве угадывали ее, а толпа — «Ничего не замечает и повторяет лишь то, что говорят эти проницательные люди. Но те, которые ведут себя таким образом, делают себя еще более ненавистными и сами навлекают на себя подозрение, что они обманщики. Поэтому я пошел по противоположной дороге и открыто признаю, не отрицаю» что я — софист, Протагор действительно и был первым назвавшим себя софистом, и что я занимаюсь тем, что даю людям духовную культуру. Дальше, где говорится более подробно о том, какое умение даст Гиппократу наставление Протагора, Протагор отвечает Сократу. «Твой вопрос разумен». А на разумный вопрос я охотно отвечаю. С Гиппократом не случится того, что случилось бы с ним при других учителях. Последние именно прямо обижают юношей, ибо они снова их приводят против их воли к тем именно наукам и знаниям, от которых они хотят убежать. Обучают их арифметике, астрономии, геометрии и музыки. Тот же, который обращается ко мне, приводится мною ни к чему иному, как к той цели, ради которой он ко мне обратился. Юноши, следовательно, приходили к нему без предубеждения» руководясь желанием сделаться посредством его наставлений образованными людьми и доверяя ему, что он, как учитель, знает дорогу, идя по которой можно достигнуть этой цели. Об этой общей цели Протагор высказывается следующим образом. Научение Состоит в том, чтобы привести к правильному пониманию того, как лучше всего управлять своими домашними делами. Также и в отношении к государственной жизни научение состоит в том, чтобы сделать искуснее отчасти в высказываниях о государственных делах, отчасти же в том, чтобы научить, как принести, возможно, большую пользу государству. Таким образом, здесь выступают двоякого рода интересы. Интересы отдельных лиц и интересы государства. Теперь Сократ выдвигает общее возражение и в особенности выражает свое удивление по поводу последнего утверждения Протагора, что он обучает умелости в государственных делах. Я полагал, что гражданской добродетели нельзя научить. Основное положение Сократа состоит вообще в том, что добродетели нельзя научить. И теперь Сократ приводит в пользу своего утверждения следующий довод. Те люди, которые обладают гражданским искусством, не могут его передать другим. Перикл, отец этих присутствующих здесь юношей, обучал их всему тому, чему учителя могут научить. Но той науке, в которой он велик, он их не обучал. В этой науке он оставляет их бродить, а вот они сами набредут на эту мудрость. Точно так же и прочие великие государственные люди не обучали своей науке других, родственников или чужих. Протагор возражает, что этому искусству можно научить и показывает, почему великие государственные люди не научили своему искусству других. Он спрашивает, должен ли он излагать свои мнения в форме мифа, как старший, говорящий с молодыми, или он должен высказаться, излагая доводы разума?